Глава пятая. По волнам. Меледи, прошу на борт». Капитан Баффорд поклонился. Это был мужчина далеко за пятьдесят, седыми усами и бакенбардами, в безупречно сидящей на нем форме ангидольского флота. Рафаэль объяснил, что первую часть пути мы поплывем до Бринка, второго по величине города Ангедолии, и вот уже там найдем корабль до Редлинских островов. Как я поняла, путешествовать на состоявшем на службе судне было безопаснее, но на острова они вот уже несколько лет как не ходили. Капитан дал указание помощнику, чтобы он взял наши вещи и проводил до кают. И тут-то оказалось, что каюта была всего одна, маленькая, с единственным окошком и двумя подвешенными под потолком гамаками. Они чуть покачивались, едва не касаясь краями. «Извини, мышка», — проговорил в полголоса Рафаэль. Когда я так и застыл в дверях. Других вариантов не было. Мы не можем пропустить этот корабль. А до следующего месяца. Я глянул на него с подозрением. А ну как он это все подстроил? Дайте знать, если что-то понадобится. Очеканил помощник, положив наши вещи под один из гамаков. Рафаэль сунул ему монету, и тут был таков. Я шагнул внутрь. Не то чтобы я ожидал удобства у круизного лайнера. Но это все было как-то слишком. «Со мной тебе будет безопаснее?» – привел еще один аргумент Рафаэль. Я помнила все эти шутки про женщин на корабле и понимала, что мой попутчик был, конечно, прав. Хотя это было неудобно. «Ладно», – согласилась я. «Но только попробуй что-нибудь предпринять». «И что будет?» Он игриво поднял бровь. «А вот рискни и узнаешь». Буркнул я и попыталась протиснуться мимо него обратно в коридор. Рафаэль как на взвод двинулся вперед и зажал меня в дверях. Его руки сами собой оказались у меня на талии. Он стоял так близко, что мое сердце снова заколотилось. «Эй!» – я уперлась в мимо в грудь. «Будешь приставать, я с тобой не поеду!» «Правда?» – он усмехнулся. «Тогда поторопись, потому что корабль уже отплывает. Может, успеешь прыгнуть за борт?» «Дурак!» Я кулаки. Рафаэль наклонился и поцеловал меня в висок. По моему телу словно прошли электрические разряды. «Пусти!» Упрямо повторил я и попытался вывернуться. Рафаэль убрал руки и шагнул назад. Боясь смотреть ему в мои глаза, я выскочила в коридор, а оттуда спешно поднялась на палубу. Корабль только отплыл, но до берега было совсем недалеко. Облокотившись на перила, я посмотрела вниз, на пенящуюся морскую воду. Как можно было соглашаться на путешествие вдвоем с мужчиной? Я злилась на себя даже больше, чем на Рафаэля. он мне мама, что после темноты одно не ходят. И тут так же. Элементарные правила безопасности. А я что? Думаю, что раз мне это все снится, то и со мной ничего не может случиться? Рана на руке, из которой алхимик брал кровь, почему-то заныла. Я резко втянула носом соленый воздух, чтобы успокоиться, и обернулась. Несколько матросов смотрели на меня с нескрываемым интересом. И интерес этот мне нравился куда меньше, чем приставание Рафаэля. Собравшись с духом, я вернулась обратно в каюту и застала его лежащим на одном из гамаков. «Слушай, Алонсо», – ночевая с порога, не скрывая ярости в голосе, «Если тебе нужна моя помощь, она тебе нужна, иначе ты бы меня не позвал» то будь добр выполни мои условия никаких приставаний ты сам расторг помолвку так что нечего тут считаем и брат и сестра на последних словах рафаэль улыбнулся и поднял раскрытые ладони как скажешь мышка буду держаться изо всех сил я выдохнул его на второй гамак что теперь спросила я а теперь ждать он сложил руки на животе и закрыл глаза изображая спящего гад так и хотелось подскочить к нему и поклотить. Вот за это спокойствие и за дикую уверенность. Думает, я никуда не денусь? Ничего, он еще узнает. Посмотрим, что там за артефакт на островах. Может, он мне сгодится куда больше. Я сама себе фыркнула и, подобрав платье, тоже улеглась. От покачивания на волнах я даже задремала. На ужин капитан Бафорт пригласил нас к себе в каюту. Мы ели в лосось, запеченном в сухарях, и на вкус тут был очень даже ничего. Вот только с разговором не особенно клеилось. Капитан пытался расспрашивать Рафаэля, почему молодой граф Алонса решил отправиться в такое путешествие без сопровождения. На что мой попутчик отвечал, что плывет в Бринг по важному делу. «Такого тумана напустил, что я бы решил, что дело по меньшей мере государственное или исходит от самого короля». Капитана его слушал, раскрыв рот, но было сложно сказать, верил ли. Мне не нравилось, как он на меня поглядывал. С интересом, но не мужским. Больше походил на полтоедный взгляд безумного алхимика. А впрочем, скорее всего, работала моя паранойя. И после произошедшего казалось, что кругом враги. В прежней жизни на меня редко кто-то смотрел. Ну, девушка и девушка, коих в Москве тысячи. В этом же мире я опаленная, да еще из аристократического рода, на который враги как раз и напали. Наверняка с непривычки мне и мерещится. Когда нудный ужин наконец закончился, мы раскланялись и вышли на воздух. Солнце опускалось в море, и я подошел к перевом ближе, чтобы насладиться зрелищем. Рафаэль молча встал рядом, но держа свое слово меня не касался. Я задумчиво смотрел на горизонт и золотую дорожку тянущуюся к заходящему солнцу рафаэль позвала я – откликнулся он все хотел тебя спросить тогда в замке я помялась когда ты говорил с наемником ты знал его имя а он намекнул на некую старую дружбу о чем шворить я была неуверена что рафаэль хочет отвечать но все же стоило его спросить мы и я выросли вместе помолчав сказал он Мы дружили в детстве. Были не разлей вода. Пока... Пока его родители не решили, что ему будет лучше в городе. Почему они так решили? Удивилась я. У него развилась редкая болезнь. Пепельная хворь. Рафаэль хитро улыбнулся. Он тебе показывал? Чем вы вдвоем занимались? Я смутилась и, кажется, покраснела. Ничем я случайно увидела. И он тебе понравился? «И он тебе понравился?» С губа Рафаэля не сходила издевательская усмешка. «Брось, как мне может понравиться наемник, который продал меня чокнутому алхимику?» — воскликнул я. «Да я даже лица его не видела!» «Вот последнее, самое главное!» Он хохотнул. «Да ну тебя!» Я отмахнулась и снова посмотрела на заходящее солнце. Просто мне подумалось, что толкает человека на такой путь? Почему он стал преступником? «Совсем не ценящим человеческую жизнь, потому что понял, что никто не будет ценить его», сказал Рафаэль неожиданно серьезно, и мы оба замолчали. Солнечный диск скрылся за горизонтом, и мне стало прохладно. «Пожалуй, вернусь в каюту», сказал я, обняв себя руками. «Мышка?» – позвал Рафаэль. «Да», – я обернулась. «Никуда не ходи без меня, даже если тебя позовет сам капитан». «Ты мой телохранитель?» Я усмехнулась, забыв, что в этом мире правильнее было бы сказать «страж». Такое тело грех не охранять. Все, я пошла. Я развернулась на каблуках. Однако в словах Рафаэля мне почудился не столько флирт, сколько беспокойство, причем обоснованное. Он что-то такое увидел и понял, что заставило его усомниться в капитане. А учитывая, что мы только отбыли впереди еще две недели пути, Знак это явно нехороший. Меня перетернуло. Вопреки дурному предчувствию, ничего особенного не происходило. Один день плавно перетекал в другой. Мы только и делали, что ели, спали и гуляли по палубе. От скуки уже хотелось выброситься за борт. Заметив, как я страдаю, капитан предложил мне книгу. Дневник ангидольского путешественника, Редлинда, открывшего, как можно догадаться, Редлинские острова. Написано было несколько скучновато, по крайней мере, поначалу, но потом я все же увлеклась. Итак, Редлинские острова – это целый архипелаг, состоящий из четырех больших островов и больше десятка маленьких. Как я поняла, что-то вроде Гавайев. С погодой там все было хорошо, круглый год и лето, и лишь пара месяцев – сезон дождей да и то дожди были теплые и скорее вносили в скучную райскую жизнь хоть какое-то разнообразие. Населяли Редлинские острова два коренных народа: далусы и тагосы. Внешне они были похожи: загорелые, темноволосые и кореглазые. Чтобы не путаться, далусы раскрашивали свои тела красной краской, а тагосы синей. Далусы занимали три главных острова, а тагосы оставшиеся четвертой плюс множество маленьких. По всему выходило, что даусы были сильнее и потихоньку теснили бедных тагосов. Но когда к ним прибыл чужак Редленд, оба народа разом объединились. Самого Редленда с его командой встретили с любопытством. Все им показывали, давали делать записи в дневнике, но потом запретили острова покидать. Что логично, так как местные боялись, что они расскажут остальным ангидольцам об их земле. Большая часть людей Редлинда согласилась остаться. Они взяли в жены местных красавиц и забыли о покинутой родине навсегда. Но не наш путешественник. Тайком от всех он готовил припасы и в одну безлунную ночь покинул острова на лодке. Не представляю, каким надо быть отчаянным, чтобы на такое решиться. Сколько он плавал в открытом море, неизвестно. Но однажды его лодку все же нашли. Только вот сам Редлинд был уже мертв. Зато остались его дневники и подробное описание, как добраться до островов. Вот так Браван Гедонец пожертвовал жизнью, чтобы его открытие увидел мир. Я бы, наверное, так не смогла. Молодушно осталось бы доживать свои дни в раю. Или нет? От внезапной мысли я так подскочила, что едва не свалилась с гамака. Дневник Редлинда приземлился на дощатый пол. «Ты чего?» Удивился Рафаэль, выглядывая за перегородки. В его руках было лезвие, а на щеках пенилось мыло. Вообще с гигиеной на корабле было неважно. Мало того, что мыться приходилось соленой водой из черепка, отчего мои волосы только чудом не превратились в сухую мочалку, так и еще как таковой ванной комнаты здесь не было. Один лишь закуток с простыней вместо шторы. Только оставалось, что надеяться на порядочность моего спутника. Впрочем, надо отдать должное. Если он и подсматривал, я его ни разу не поймала. И сама вела себя прилично. Хотя, каюсь, был соблазн заглянуть-таки. Скажи, Рафаэль, а ты когда-нибудь слышал о людях из другого мира? Решил я спросить напрямую. Или вот чтобы человек всю жизнь был один, и вдруг его как будто подменили. Как будто в него кто-то вселился. Рафаэль поднял брови. — В тебя кто-то вселился? — насмешливо спросил он. Это важно. Я насупилась. Нет, мышка, не слышал. Он качнул головой и шагнул обратно за перегородку. Но это не значит, что такого никогда не было, подумала я. В дверь наши каюты постучали. Я торопливо открыла. Простите, миледи, начал матрос. Капитан просит вас присоединиться к нему на палубе. Рафаэль снова высунулся из-за перегородки. Подожди меня, сухо сказал он. «Поднимайся за нами!» Я махнула ему и вышла в коридор, следом за матросом. После двух недель скучного плавания мне казалось, что ничего не то, что плохого, а даже просто интересного не произойдет. И как я ошибалась! На палубе меня взяли в кольцо сразу десяток матросов. Капитан Бафорт стоял впереди. «Миледи!» — вежливо начал он. «Прошу извинить за бестактность!» но вынужден вас арестовать не похитить не взять в плен арестовать я вскинул брови к нам приближается пиратский корабль он указал рукой вправо когда я повернул голову то и впрямь увидел судно по черными парусами явно плывущее к нам и что с того воскликнул я мы отдадим вас вместо золота объяснил капитан а вы как знать Может и договоритесь с их капитаном о прямой дороге на острова? Выгода обоим. Мафорт это так прелестно объяснил, что было трудно на него злиться. Позвольте, я подожду их прибытия в вашей каюте. Я шагнул к мужчине. Не волнуйтесь, миледи, Никто не будет портить товар накануне продажи. Он чуть склонил голову. Благодарю вас, я ответил в такт. Но надо же какое облегчение. «Достанусь не этим матросам, а другим. Где вообще, Рафаэль?» Я невольно обернулась. Заметив мой жест, капитан Бафорт добавил. «Граф уже связан, миледи, и вам никак не поможет. Но если его выкупят вместе с вами, так будет даже лучше». «Ну что ж, мне оставалось только развести руками. Давайте дождемся ваших гостей». Капитан благодушно улыбнулся. Пираты припарковались рядом с нашим кораблем и, перекинув рейку, взошли на борт небольшой делегации из трех человек в изнушенной и, вероятно, ворованной одежде. Самый главный был в пыльном камзоле с огромными манжетами и треуголке, украшенной лентой из трусиных перьев, очевидно, когда-то белых. Он был невысок ростом, с большим животом, вывалившимся из-под булыжного цвета рубахи. «Капитан Эриксон?» Бафорд поздоровался первым. «Рад встреч. Пират по случаю даже стянул треуголку, обнажая жидкие темные волосы, уже давно не прикрывавшие залысину. «Взаимно, взаимно!» — проговорил он. «Чем порадуешь сегодня?» Один из матросов толкнул меня в спину. «Твоему вниманию прекрасная дева!» Бафорт указал на меня. «Благородных кровей и замужем не была!» Эриксон даже не подошел, а подкатился ко мне и вытянул руку, намереваясь потрогать не то за подбородок, не то сразу за грудь. Я отпрянул в сторону, но меня тут же схватили матросы Бофорда. «Рот открой», — приказал мне пират. Я сжала челюсть. «Поверь, все зубы на месте», — сообщил Баффорт. «Это первоклассный товар. Стоит дороже, чем наша обычная цена». Эриксон развернулся и махнул своим приятелям. Отведите ее в мою каюту, приказал он. У меня в животе все жалос. Где, чертов Рафаэль? Неужели правда его схватили? Где мой спутник? крикнул я, когда двое пиратов подошли ближе. О чем она? спросил Эриксон. Гроф Алонсо, ответил Бафорт. За него можно получить немалый выкуп. А! отмахнулся пират. Много хлопот. Ведите девушку, чего заснули? Мужики подхватили меня под мышки и полуокли к деревянному трапу. Я вырывалась и верещала, хотя часть меня и знала, что это бесполезно. Пираты никак не реагировали. Перетащив меня на корабль с черными парусами, они втолкнули меня в каюту на корми. «Будешь и дальше орать», — сказал один. «Заткнем рот». Он вытащил из кармана замызганный платок. И от мысли, что эта черная-серая тряпка окажется у меня во рту, Сразу я расхотелась кричать. Я замолчала и села на подвернувшуюся табуретку. Один из пиратов вышел, второй же привалился спиной к двери. Меня он разглядывал долго и с удовольствием. Я же не хотела смотреть на него вовсе и предпочитала разглядывать каюту. Огромная двухместная кровать, широкий стол с двумя креслами, несколько сундуков и карта во всю стену. Вот к ней я и подошла. Ангидолия занимала целый материк, похожий на потолстевшую Великобританию. К югу через пролив от него был верхний край второго материка. Что-то с труднопроизносимым названием. А к востоку располагались те самые Редлинские острова. Подойдя ближе, я принялась внимательно рассматривать сначала Ангидолию, а затем и острова. Я так увлеклась, что на мгновение даже забыла о сторожившем меня пирате. Благо он молчал, только сверлил взглядом. Пока я изучал местную географию, Эриксон вернулся на корабль и широким шагом вошел в свою каюту. Стороживший меня матрос, не вымолвив ни слова, оставил нас одних. «Миледи!» Эриксон снял шляпу и протер вспотевший лоб. «Капитан!» Я обернулась с приторной улыбкой. «У вас простой выбор, Миледи», сообщил он. «Вы ночуете сегодня со мной или с моими людьми?»